Глава 84. Воскресенье, 13 августа, 13.00, 14.00. Рой Грейс сидел на пассажирском сиденье Мондео и сообщал о развитии событий командованию спецотряда «Золотой». Кевин Холл, молча и сосредоточенно, вел машину на высокой скорости, включив сирену и маячок слева остался стадион мекс справа увитый зеленью кампус университета Сассекса. внезапно холл резко затормозил отчего грейса бросила вперед на натянувшийся ремень безопасности на полосу обгона выехал маленький фиат водитель которого видимо совсем не смотрел в зеркала прочь с дороги уснул там что ли фиат нырнул обратно на свою полосу Хол пронесся мимо промзоны Холлингбери, где прежде располагалась штаб-квартира управления уголовных расследований. По левую сторону осталась мельница, по правую, открытая местность национального парка саут Даунс. Рой Грейс не отрывал взгляд от экрана. карта отображала вид сверху на комплекс Боденкорт, состоящий из отдельных четырехэтажных зданий, всего примерно, 80 квартир. Как же они поймут, в какой квартире находятся похитители? В любом налёте главная скорость. Если преступники держат манго именно здесь, а не где-то еще, появление полиции все испортит. Похитители могут оказаться настолько жестокими, что убьют мальчика просто назло полицейским перед самым арестом. Рисковать нельзя поэтому Грейс приказал всем подразделениям держаться на расстоянии от жилого комплекса до получения дальнейших инструкций. Холл выключил сирену, и проблесковый маячок заполмили до кольцевой развязки на вершине холма и повернул налево на широкую Дайкроуд-авеню через пару сотен ярдов с правой стороны дороги, находился въезд к группе кирпичных зданий жилого комплекса «Боденкорт», отмеченный белым знаком с крупными буквами. Несколько полицейских машин уже припарковались вдоль велосипедной дорожки. Были здесь и два белых фургона с офицерами из местной команды поддержки во главе с Иэном Оллчайлдом. Казалось, Весь район готовится к военным действиям. Если преступники выехали бы на улицу, то сразу почуяли бы неладное. Наверняка кто-нибудь напишет гневное письмо в местную газету по поводу того, что полиция заблокировала велосипедные дорожки. Но сейчас это меньше всего волновало Грейса. Несколько офицеров в штатском и с наушниками по тротуару безуспешно стараясь не привлекать к себе внимания. Слева, почти напротив въезда, располагались небольшая парковка и палатка с мороженым и безалкогольными напитками. Грейс заметил два фургона с полицейскими собаками, а внутри фургона с надписью «Брайан Баркер Билдерс» команда техников сканировала жилой комплекс в попытке поймать сигнал с опознанного мобильного телефона. «Остановись тут, Кевин». «Мороженого захотелось, босс?» «Очень смешно». Рой сообщил «Оскару-1», что прибыл на место. Раньше он без промедления возглавил бы облаву и выбил дверь плечом или ногой. нынешние педантичное правила требовали... Оценивать риск каждого действия, согласно разделу номер 17 Закона о полиции, лишь квалифицированные офицеры из специального отряда по охране общественного порядка имели право осуществлять вторжение. Все были на взводе и готовы выдвигаться. Только куда? В какой именно квартире находятся подозреваемые? Не стучать же в каждую дверь. Надо либо обнаружить преступников незаметно, либо дождаться их появления. Впрочем, второй вариант не подходил. Времени на ожидание не было. Приказав Холлу оставаться в машине и наблюдать, Грейс вышел, перебежал дорогу и с непринужденным видом, на случай, если похитители следят из окна, Ступил на территорию жилого комплекса. На гостевой парковке стояли два автомобиля. «Ягуар» старой модели и красный фургон с белой надписью «Электрические сети Мэтью Мерфи». На переднем сиденье Грейс увидел мужчину и женщину. Он подошел к фургону. Интересно, что электрики делают тут в воскресенье? И решил его проверить приблизился к окну со стороны водителя и осторожно показал удостоверение. Стекло опустилось. Грейс удостоверился, что это действительно Мэтью Мёрфи и его супруга и совладелица компании Сэм. Они пробыли здесь всего пару минут, получали оплату за работу от хозяев одной из квартир, не видели, чтобы приезжала или уезжала Какая-либо другая машина. Рой поблагодарил их и двинулся к Овкоду в первое здание. Из окна пахло едой. Кто-то запекал мясо на обед. Живот вдруг забурчал, напоминая, что суперинтендант ничего не ел с самого утра. Когда перекусил сэндвичем и маффином, глядя на панель домофона, Грейс нашел нужную табличку «Комендант» и нажал кнопку. Раздался треск. Затем голос с итальянским акцентом спросил «Кто там?» «Полиция», — ответил Грейс. «Мне нужно срочно с вами поговорить». «Полиция?» «Хорошо». Дверь открылась, и суперинтендант вошел. Еще сильнее запахло мясом, и давнишним сигаретным дымом. В проеме стоял низенький мужчина, лет шестидесяти, в покрытом белыми пятнами комбинезоне. Его лицо и руки тоже были в краске. — Здравствуйте, офицер! — поприветствовал комендант. — Обычно меня не бывает по воскресеньям, но сегодня я занимаюсь ремонтом. — Так чем могу помочь? Грейс предъявил удостоверение. «Как вас зовут?» «Винс». «Послушайте, Винс, я ищу водителей двух машин, Ауди А4 и volkswagen Гольф». Он сообщил ему номера автомобилей и спросил. «Видели здесь такие?» Мужчина задумался, наморщил лоб, затем покачал головой. «У нас тут много машин. Полно Ауди и гольфов. Популярные модели. А где паркуются все жильцы? За домами?» Винс снова качнул головой и показал коротким пальцем со следами никотина на пол. «На подземной. У каждого дома своя парковка. Нет одна». К каждому зданию ведет отдельный лифт. Комендант бросил на Роя хитрый взгляд. — А в чем дело, офицер? Террористы? Или грабители банка? — Боюсь, я не могу сказать. — Покажете мне парковку? Мужчина пожал плечами. — Конечно. Грейс пошел по коридору за комендантом, который двигался мучительно медленно. Он нажал кнопку, чтобы открылись двери лифта, подождал, когда Рой зайдет, и вошел сам. Они спустились вниз на один этаж и попали на ярко освещенную парковку. Примерно треть мест пустовало. Здесь было сухо и тепло, пахло машинным маслом, выхлопами и резиной, как и на всех подземных стоянках, не считая общественных. На тех примешивался еще... И запах мочи но тут другое дело фешенебельный район парковочные места соответствуют определенным квартирам винс Да они пронумерованы значит по номеру парковки можно определить в каком здании и квартире живет владелец автомобиля конечно грейс прошел к дальнему концу площадки Винс не отставал. В основном здесь стояли современные и дорогие машины, однако попадались и настоящие раритеты, например, Бентли 70-х годов со спущенными шинами и весь в пыли. Похоже, он не двигался с места уже многие годы. Вот накрытый чехлом Porsche, а неподалеку Гольф, Грейс сверил номер с тем, что хранился в его памяти, TR-57GPN. Не совпал. На всякий случай, Рой положил руку на капот. Ледяной. Сегодня на этом автомобиле никто не ездил. Как только они завернули за угол и прошли мимо широкой бетонной колонны, суперинтендант увидел стоящие рядом Ауди и Гольф, TR57GPN и RW15AVU, они